Глава 13 Стремление свести счеты дорого обходится Однажды, много лет назад, попав в Йеллоунстонский национальный парк, Я вместе с другими туристами любовался густыми зарослями ели и сосны, сидя на балконе. Внезапно из зарослей появился зверь, гроза лесов, медведь-гризли. Выйдя на самое освещенное место, он начал пожирать отходы, выброшенные из кухни одного из отелей парка. Сидя на лошади, лесник рассказывал туристам о медведях, Он сказал нам, что гризли может побороть любое дикое животное Запада, за исключением, наверное, лишь буйвола и кадьякского медведя. Однако в тот вечер я заметил, что гризли разрешил выйти из лесу и разделить с ним еду только одному животному — скунцу Гризли прекрасно понимал, что может отшвырнуть скунса даже легким движением лап. Почему же он этого не сделал? Потому что он знал по собственному опыту, что за это придется расплачиваться. Я также понял это. Как любой выросший на ферме мальчишка, в детстве я часто ставил ловушки на четвероногих скунсов в густых зарослях в Миссури. Став взрослым, Я часто встречал двуногих скунсов на улицах Нью-Йорка. Печальный опыт научил меня не связываться ни с теми, ни с другими. Ненавидя своих врагов, мы даем им власть над собой, власть над своим сном, аппетитом, давлением, здоровьем и своим счастьем. Наши враги плясали бы от радости, если бы узнали, сколько беспокойства они нам приносят, раздражая нас и вызывая желание свести с ними счеты. Наша ненависть их совсем не трогает, но она превращает наши собственные дни и ночи в сплошной кошмар. Как вы думаете, кому принадлежат эти слова? «Если эгоистичные люди пытаются сесть вам на шею, не обращайте на них внимания, но не пытайтесь расквитаться с ними. Сводя с кем-то счеты, вы делаете больнее себе, а не врагу». Создается впечатление, что это сказал какой-то идеалист в розовых очках. «Но это не так». Это слова из бюллетеня, выпущенного полицейским департаментом милоки. Но как же попытка свести счеты может причинить вам вред? Многими способами. Как утверждает журнал Life, она может даже подорвать ваше здоровье. Основное личностное качество всех гипертоников — обида, говорится в журнале. Когда она переходит в хроническую форму, За ней следует хроническая гипертония и сердечные заболевания. Теперь понятно, что, говоря «люби врага своего», Христос не просто проповедовал добро. Он также утверждал законы современной медицины, сказав «прощай семь раз по семьдесят», Иисус учил нас, как уберечься, от повышенного давления, инфаркта, язвы и других недугов. Недавно у одной моей знакомой случился сильный сердечный приступ. Врач предписал ей постельный режим, запретив взлиться, чтобы ни произошло. Врачам известно, что если у человека слабое сердце, то приступ гнева может убить его. Я сказал: "Может убить? Несколько лет назад приступ гнева действительно убил одного владельца ресторана в городе Спокон в штате Вашингтон. Сейчас я держу письмо начальника полицейского отделения Спокона, в котором он пишет. «Несколько лет назад Уильям Фолкабер, 66 лет, владелец кафе здесь, в Споконе, убил себя, впав в гнев из-за того, что повар хотел пить кофе только из его блюдца». Владелец кафе настолько озверел, что, схватив револьвер, стал гоняться за поваром по всей кухне, пока не свалился замертво, сраженный сердечным приступом, сжимая в руке револьвер. Говоря, люби врагов своих, Иисус также заботился о том, как мы с вами выглядим. Я знаю людей, да, уверены, вы встречали таких чьи лица испещрила морщинами ненависть и обезобразила обида. Никакая пластическая операция не сможет исправить эти дефекты так, как смогло бы это сделать полное прощение нежности и любви сердца. Ненависть мешает нам даже наслаждаться пищей. В Библии об этом говорится так. Лучше блюда из травы при нем любовь, чем откормленный бык и при нем ненависть. Наши враги радостно бы потирали руки, если бы знали, что наша ненависть к ним изводит нас, изматывая нервы, старя нас, принося болезни и, возможно, даже укорачивая нашу жизнь. Даже если мы не в силах полюбить своих врагов, давайте любить самих себя. Давайте так любить себя, чтобы не позволять своим врагам управлять нашим счастьем, здоровьем и внешним видом. Как сказал Шекспир, «Не разжигай печь для врагов своих, иначе сгоришь в ней сам». Говоря, что мы должны прощать своих врагов семь раз по семьдесят, Иисус также учил нас правильно управлять «Бизнесом». Например, сейчас, когда я пишу эту книгу, передо мной лежит письмо, которое я получил от Джорджа Рона из Швеции. Много лет Рона был адвокатом в Вене, но во время Второй мировой войны бежал в Швецию. У него не было денег и работы. Зная несколько языков, он надеялся устроиться корреспондентом в какую-нибудь компанию по импорту и экспорту товаров. Большинство подобных организаций ответили ему, что не нуждаются в таких услугах из-за войны, но они будут иметь его в виду и так далее. Однако один человек написал Джорджу Рона письмо, где говорилось «Все ваши представления о моем бизнесе совершенно неверны, мне не нужен никакой корреспондент». Но даже если бы и был нужен, я бы никогда не нанял вас, так как вы даже не можете прилично писать по-шведски. В вашем письме полно ошибок». Прочитав это письмо, Джордж Рона просто взбесился, что этот швед имел в виду, говоря, что он не умеет писать по-шведски. Как он смеет такое говорить, когда его собственное письмо кишит грамматическими ошибками? И Джордж Рона решил написать письмо, которое должно было морально уничтожить того человека. Затем он задумался. Он сказал себе, подожди минутку. Откуда я знаю, что этот человек неправ? Я учил шведский — Но это не мой родной язык, поэтому я мог сделать ошибки, о которых и сам не подозреваю. — Если это так, тогда мне действительно нужно усиленно учиться, если я хочу получить работу. — Этот человек сделал мне одолжение, сам не подозревая об этом. — Только тот факт, что он не очень вежливо выразил свое отношение ко мне... «Ничуть не умаляет оказанные мне услуги. Поэтому я напишу ему письмо, поблагодарив за то, что он сделал». Решив так, Джордж Рона разорвал свое гневное письмо и написал другое, где говорилось. «С вашей стороны было очень любезно написать мне, особенно если вы не нуждались в корреспонденте». Мне очень жаль, что я имею неверную информацию о вашей фирме. Я написал вам лишь потому, что наводил справки, и мне дали ваше имя как ведущего специалиста в этой области. Я не знал, что допустил в своем письме грамматические ошибки. Мне очень стыдно. С этого момента я серьезно займусь изучением шведского языка и попытаюсь исправить свои ошибки. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогли мне встать на путь самосовершенствования. Через несколько дней Рона получил письмо от этого человека с просьбой встретиться с ним. Рона пошел и получил работу. Джордж Рона открыл для себя, что... Кроткий ответ гасит гнев. «Мы можем быть не настолько святыми, чтобы любить своих врагов, но для собственного здоровья и счастья давайте прощать и забывать их. Это самое разумное, что можно сделать. Не страшно, если вас обидели или ограбили», — говорил Конфуций, — «если вы не помните об этом». Однажды я спросил сына генерала Эйзенхауэра, таил ли его отец когда-нибудь обиду. — Нет, — ответил он. Отец никогда не тратил ни минуты на мысли о людях, которые были ему неприятны. Старинная поговорка гласит, что глупец тот, кто не может разозлиться, но тот мудрец, кто не хочет злиться. Такой тактике придерживался мэр Нью-Йорка Уильям Гейнер. Его жестоко критиковало прессом. В него стрелял маньяк, и ему чудом удалось выжить. Борясь в больнице за свою жизнь, он сказал, «Каждую ночь я прощал всех и вся». Не слишком ли это идеалистично и слащаво? Давайте обратимся за разъяснением к великому немецкому философу Шопенгауэру, автору книги «Эпизоды о пессимизме». Он считал жизнь бесцельным и неприятным приключением. Будучи живым воплощением уныния и печали, даже из самых глубин своего отчаяния Шопенгауэр сумел воскликнуть – Если возможно, постарайтесь не испытывать никому вражды. Однажды я спросил Бернарда Баруха, человека, бывшего доверенным советником шести президентов, беспокоили ли его когда-нибудь нападки врагов. — Никому не под силу не унизить, не побеспокоить меня, — ответил он. Я ему этого просто не позволю. Никто не может унизить и побеспокоить и нас с вами, пока мы этого ему не позволим. Палки и камни могут сломать мои кости, но слово никогда не ранит меня. Верный способ простить и забыть своих врагов — перестать заниматься только собой. Тогда встречающиеся на жизненном пути обиды и враги не будут трогать нас, так как нас не будет беспокоить ничто, кроме нашего возвышенного дела. В качестве примера расскажу об одном драматическом событии, произошедшем в сосновом лесу штата Миссисипи в 1918 году. Суд Линча должны были линчевать черного учителя и проповедника Лоуренса Джонса. Несколько лет назад я выступал перед ученическим советом школы пейн которую основал Лоуренс Джонс. Сегодня эта школа известна по всей стране, но событие, о котором я веду речь, произошло задолго до этого. Оно случилось в тяжкие дни начала Первой мировой войны. По центральной части штата Миссисипи поползли слухи, что немцы поднимают черное население на восстание. Лоуренс Джонс, как я уже сказал, был черным, и его обвинили в помощи и организации восстания. Группа белых, стоявших недалеко от церкви, случайно услышала, как Лоуренс Джонс, обращаясь к своей пастве, сказал, «Жизнь — это битва» в которой каждый черный должен вооружиться, чтобы биться за свое выживание и успех. Битва! Вооружиться? Довольно!» Ночью эти возбужденные молодые люди собрали толпу, связали проповедника, целую милю волокли его по пыльной дороге, затем, взгромоздив на кучу хвороста, Зажгли спички и уже готовы были повесить над горящим костром, когда кто-то вдруг крикнул «Прежде чем сгореть, пусть произнесет одну из своих пустых речей! Говори! Говори!» И Лоуренс Джонс, стоя на груди хвороста с веревкой на шее, говорил, чтобы спасти свою жизнь и свое дело. В 1907 году он закончил университет Айовы. Из-за честности и прилежания его любили как сокурсники, так и профессора. Закончив университет, он отказался от выгодных предложений и решил посвятить свою жизнь просвещению и обучению бедных и безграмотных представителей своей расы. Поэтому он отправился в самый богом забытый уголок юго Америки, И основал школу прямо под открытым небом, где партами служили пни и бревна. Лоуренс Джонс рассказал разъяренной толпе, желавшей его линчевать, что ему действительно пришлось сражаться за то, чтобы обучить тех неграмотных детей быть хорошими фермерами, механиками, поварихами и домработницами. Он рассказал также о тех белых людях, которые помогали ему бороться за открытие школы. Эти люди дали ему землю, бревна, свиней, коров и деньги, чтобы помочь ему в его нужном деле. Когда позже Лоуренса Джонса спросили... Испытывал ли он ненависть к людям, тащившим его тогда связанным по дороге и собиравшимся сжечь на костре, он ответил, что был слишком поглощен мыслями о своем деле, чтобы ненавидеть. Он был слишком занят возвышенным делом. Но у меня не было времени ни ругаться, ни сожалеть о чем бы то ни было. И ни один человек на земле не заставит меня пасть так низко, чтобы ненавидеть его. Ловрен Джонс говорил с таким воодушевлением, так горячо молил, не за себя, за свое дело, что толпа начала постепенно оттаивать. Наконец, один старый ветеран гражданской войны сказал из толпы, «Я убежден, что этот парень говорит правду» я знаю тех белых чьи имена он упомянул мы ошиблись вместо того чтобы повесить его мы должны ему помочь девятнадцать веков тому назад эпиктет сказал что судьба почти всегда заставляет людей пожинать плоды своих действий в конце концов говорил он каждый заплатит сполна за свои проступки. Если человек будет об этом помнить, он никогда ни на кого не разозлится, не вспылит, никого не оскорбит и не будет никого винить, обижать и ненавидеть. Наверное, ни одного человека в истории Америки так не оговаривали, ненавидели и предавали, как Линкольна. Однако он, согласно классической биографии Герндона, Никогда не судил людей в зависимости от того, нравились они ему или нет. Если нужно было что-то сделать, то Линкольн понимал, что его враг может сделать это не хуже других. Если человек причинил ему вред и ненавидел его, но лучше него с определенной работой никто справиться не мог». Тогда Линкольн давал ему эту работу, так же, как он дал бы ее и своему другу. Я не думаю, что он когда-либо уволил человека только за то, что тот был его врагом или плохо к нему относился. Линкольн подвергался оскорблениям тех самых людей, которых он наделил высшей государственной властью. Но, по словам его юриста, Линкольн был убежден, что... Не стоит хвалить людей за то, что они сделали, и не стоит осуждать их за то, что они не сделали, так как все мы, дети обстоятельств, условностей, окружения, образования, своих привычек и наследственности, которые делают нас тем, что мы есть, и ничем иным уже никогда не станем. Наверное, Линкольн был прав. Если бы мы унаследовали те же физические, умственные и эмоциональные характеристики, что и наши враги, и были бы поставлены в те же условия, что и они, то мы, по-видимому, действовали бы точно так же. Давайте вместе повторим молитву индейского племени Сиум. «О, Великий Дух, не дай мне судить о человеке и критиковать его, пока я не проходил в его мокосинах две недели». Поэтому вместо того, чтобы ненавидеть своих врагов, давайте пожалеем их, поблагодарив Бога за то, что Он не сделал нас такими, как они, вместо того, чтобы осуждать своих врагов и мстить им, Давайте пытаться понять, пожалеть, помочь, простить и молиться за них. Я родился и вырос в семье, где постоянно читали Священное Писание, и каждый вечер, преклонив колени, повторяли молитвы из Библии. Я и сейчас живо представляю своего отца на заброшенной ферме в Миссури, произносящего эти слова «Христа». Люби врагов своих, благословляй тех, кто клянет тебя, делай добро ненавидящим тебя и молись за тех, кто безжалостно тебя использует и преследует. Мой отец всегда старался жить в соответствии с этими словами Иисуса, и они помогали ему сохранять душевное спокойствие, которому Тщетно стремились генералы и короли. Чтобы развить у себя внутреннее понимание, которое поможет вам стать спокойнее и счастливее, запомните правило номер два. Никогда не старайтесь расквитаться со своими врагами. Вы причините больше вреда себе, чем им. Поступайте так, как делал генерал Эйзенхауэр. Не тратьте ни минуты на размышления о людях, которые вам неприятны.